Глава 73. Земной приязни искра гаснет вскоре. Ее сильнее пламя Купидона. А дружба верная, что пенистое море, сильней тех двух могучей бездонна. Ей движет мысль, что к низкому не склонна. Меж тем душа земным обозом правит, диктуя телу строгие законы. Свою любовь Любви телесной выше славит, как мастер золото дороже меди ставит. Эдмунд Спенсер, королева-фей Через несколько дней Робин проснулась от лучей осеннего солнца, пробивающихся через щель в занавесях. Посмотрев на мобильник, она с изумлением обнаружила, что уже десять утра — То есть ей повезло проспать дольше, чем когда-либо в течение всего года. Затем она вспомнила, почему сегодня валяется в постели. 9 октября. А это ее день рождения. Завтра вечером, в пятницу, Илса организовывала в честь нее ужин. Выбрала и заказала элегантный ресторан, пригласив Ника, Ванесу и ее жениха Оливера баркла и хатчинца с женами макса и его нового парня художника по свету в нынешнем максовом сериале а также страйка у робин не было планов на сегодня ее фактический день рождения но страйк заставил ее взять выходной поззевывая она села в постели и посмотрела на комод напротив там лежали пакеты все от ее родных В маленьком пакетике от матери, скорее всего, было какое-нибудь ювелирное изделие, дань круглой дате. Ровно когда она собралась встать с постели, у нее звякнул мобильник, и она увидела эсэмэску от страйка. «Знаю, что сегодня у тебя должен быть выходной. Но ну, кое-что нарисовалось. Давай встретимся в пабе «Голова Шекспира» на Мальборо-стрит в пять. Оденься нарядно». Может, придется зайти в какое-нибудь заведение пошикарней. Робин прочла дважды, в надежде, что, может быть, она просто не заметила с днем рождения. Неужели? Неужели он опять забыл? Или подумал, что достаточно будет явиться на завтрашний ужин запланированный запланированной Илсой, а фактически день рождения можно спустить на тормозах? по правде говоря, без работы, в отсутствие друзей, она чувствовала себя слегка непрекаянной. Но Страйк не должен был этого знать, поэтому с весьма смешанными чувствами она набрала ответное сообщение. Окей. Однако, поднявшись наверх в халате за чашкой чая, Робин обнаружила посреди кухонного стола большую коробку, на которой лежала поздравительная карточка в конверте. Имя ее было написано безошибочно узнаваемым почерком Страйка, корявым и неразборчивым. Макс, как она знала, уехал рано утром на съемку уличных сцен в Кенте и забрал с собой Вольфганга, который поспит в машине и насладится прогулкой в обеденный перерыв. Поскольку она не слышала дверного звонка, Страйк должен был каким-то образом заранее передать Максу коробку и карточку, чтобы сделать ей сюрприз сегодня утром. Совершенно не характерная для него степень планирования и приложения усилий. Более того, она никогда не получала от страйка поздравительной карточки, даже когда он, после завершения их первого дела, подарил ей зеленое платье. Снаружи карточка была весьма безликой, с крупной блестящей, Тридцаткой розового цвета. Внутри Страйк написал «С днем рождения». Это предварительно. Настоящий подарок получишь позже. В скобках «Не цветы». Страйк. Крестик «Поцелуй». Робин рассматривала это сообщение намного дольше, чем предполагало его содержание. Ей многое в нем понравилось, включая поцелуй и то, что он назвал себя страйком. Она положила карточку на стол и подняла большую коробку, которая, к ее удивлению, была такой легкой, что казалась пустой. Потом она увидела на боку название изделия — шар в коробке. Открыв крышку, она увидела воздушный шарик в форме ослиной головы, широкой лентой, привязанной к утяжеленному основанию. Широко улыбаясь, она установила его на стол и, приготовив себе чай и завтрак, написала страйку СМС. «Спасибо за ослика. Очень ко времени. Мой старый почти сдулся». Через 60 секунд она получила ответ. «Отлично! Я беспокоился?» что, коль скоро это настолько очевидно, каждый купит тебе по такому же. Увидимся в семнадцать. Проникшись беззаботной легкостью, Робин выпила чай, съела тосты и вернулась вниз, чтобы открыть подарки от родных. Все купили ей чуть более дорогие варианты прошлогодних подарков, кроме родителей, которые прислали красивый кулон, круглый, Мерцающий зеленым и синим опал ее оберег в окружении крохотных бриллиантов. В приложенной карточке было сказано «С днем рождения, Робин! Мы тебя любим, целуем, мама и папа». В эти дни Робин осознала, насколько ей повезло, что у нее есть двое любящих родителей. Ее работа показала, сколь многим людям не улыбается такая удача. У скольких семьи безвозвратно разрушены, сколь многие живут с душевными рубцами, полученными в раннем детстве, с искаженным восприятием и ложными ассоциациями, порожденными отсутствием любви, насилием, жестокостью. Поэтому она позвонила Линде, чтобы ее поблагодарить. И все это закончилось с тем, что они с матерью проговорили больше часа. В основном это была ничего не значащая, но тем не менее ободряющая болтовня. Теперь, когда завершился ее развод, звонить домой стало легче. Робин не сказала матери, что Мэтью с Сарой ждут ребенка. Пусть Линда со временем сама это узнает и выльет, Весь свой безмерный гнев там, где Робин этого не услышит. К концу разговора Линда, не одобрявшая резкого поворота в карьере Робин с того времени, как та получила на работе свое первое ранение, отметила неутихающую шумиху в прессе по поводу Марго Бамбара. — Вы действительно совершили невероятное, — признала Линда. — Вы с Кормороном. «Спасибо, мама», — ответила в равной степени удивленная и растроганная Робин. «Как дела у Морриса?» — как бы между делом спросила мать. «А мы его уволили», — радостно сообщила Робин, забыв, что и об этом матери еще не говорила. «Ему уже нашли замену, приступает на следующей неделе. Женщина, зовут Мишель Гринстрит. Самое то, что надо». Приняв душ... Робин вернулась к себе в спальню, чтобы как следует высушить волосы феном, пообедала перед телевизором, вернулась вниз и переоделась в облегающее синее платье, то самое, в котором вытягивала секреты из референтки Жука. Не забыла она и кулон с опалом, который после развода оказался самым дорогим из ее украшений, поскольку обручальное кольцо она вернула Мэтью. Прекрасный камень с радужным отливом удачно оживил далеко не новое платье. И в кои-то веки, довольная своей внешностью, Робин взяла вторую из своих двух сумок, поменьше и поэлегантнее, чем вместительное повседневная и пошла забрать телефон с прикроватной тумбочки. Выдвижной ящик был приоткрыт, и, посмотрев вниз, Робин мельком увидела внутри колоду карт «Таро тота -то». Она помедлила. Затем, под улыбчивым взглядом надувного ослика, который поселился в углу ее спальни, проверила время. Выходить было еще рановато. Встреча со страйком на Мальборо-стрит планировалась на пять часов. Устроив рядом сумку, она достала колоду, присела на кровать и перетасовала карты Таро, прежде чем перевернуть и положить перед собой верхнюю. На зеленом фоне два меча пересекали синюю розу. Она сверилась с книгой Тота. Спокойствие. Двойка мечей символизирует потрясение, вызванное столкновением огня и воды в брачном союзе. Это относительное спокойствие подкрепляется астрологическим соответствием, луной в весах. Тут Робин вспомнила, что первая карта должна представлять характер проблемы. «Спокойствие — это не проблема», — пробормотала она, обращаясь к пустой комнате. «Спокойствие — это хорошо». Но, конечно же, всерьез она не задавала вопросов картам. Ей просто хотелось, чтобы сегодня, в день ее рождения, они хоть что-нибудь ей сказали». Робин перевернула вторую карту, предполагаемую причину проблемы. Под чашами весов стояла странная зеленая женская фигура в маске, держащая зеленый меч. Исправление. Эта карта соответствует знаку весов, олицетворяет удовлетворенную женщину. Равновесие не имеет никакого отношения чьим бы то ни было личным предрассудком, Таким образом, богиню эту следует понимать как силу, оценивающую достоинство каждого деяния и требующую сообразного и точного воздаяния. Вздернув брови, Робин перевернула третью карту. Решение. Здесь красовались две переплетенные друг с другом рыбы, плавающие по зеленому озеру и льющий воду в два золотых кубка. Это была та же карта, которую она на наобум открыла в Лемингтон-спа, когда еще не знала, кто убил Марго Бамбара. Любовь. Кроме того, данная карта соответствует Венере в Раке. Она символизирует гармонию мужского и женского начал, понимаемую в самом широком смысле — Это идеальная и безмятежная гармония. Робин глубоко вздохнула, вернула карты в колоду и убрала в тумбочку. Когда она встала и взяла пальто, надувной ослик слегка качнулся на своей привязи. Шагая в сторону подземки, Робин кожей ощущала новый опал в ложбинке у шеи, а поскольку она в кои-то веки от души выспалась, С утра вымыла голову и прониклась ощущением легкости, которым поделился с ней извлеченный из коробки надувной ослик. На улице и в поезде к ней была прикована не одна пара мужских глаз. Но Робин не обращала на них внимания. Она поднялась по ступеням на Оксфорд-стрит, прошла по Риджин-стрит и, наконец, оказалась у головы Шекспира, где поджидал, одетый в костюм, страйк — С днем рождения! — сказал он, и после секундного колебания, наклонившись, поцеловал ее в щеку. Робин отметила, что от него на удивление веет не только табаком, но и тонким ароматом лавандового лосьона. — Спасибо. Заходим в паб? — «Э -э, Нет, — ответил Страйк. «Я хочу тебе купить новые духи». Он указал на задний вход в универмаг Либерти буквально в десяти ярдах. «Это будет тебе подарок на день рождения. Хотя, возможно, духи ты уже купила или нет?» Добавил он. На самом деле он надеялся, что не купила. Просто ему не приходило в голову, что еще можно выбрать без риска возвращения в зону неловкости и возможного непонимания. — Я? — Нет, — сказал Робин. — Как ты узнал, что у меня... — В прошлое Рождество позвонил ился Придерживая для нее открытую стеклянную дверь, ведущую в отдел шоколада, нынче заставленной сластями по Хэллоуину, Страйк объяснил, как он в минувшем декабре хотел, да не смог, купить для нее духи. Решил посоветоваться с продавцом. Так он все норовил всучить мне коробки с названиями типа, ну не знаю, «Вожделенная ты». Робин, не удержавшись, расхохоталась так звонко, что на нее стали оглядываться. Они со Страйком прошли мимо столов, груженных дорогими трюфелями. — И я запаниковал, — признался Страйк, — а в итоге тебе досталась коробка шоколада. — Но как бы то ни было, — подытожил он на пороге парфюмерного отдела под куполом, расписанным луной и звездами, — ты выберешь на свой вкус, а я плачу. — Страйк, это... это разумно, — признал Робин. — Ну да, как-то так. Ее партнер пожал плечами. «Если человек мотивирован, его поведение может измениться», как сказал психиатр из Бродмура. «Я постою здесь». И указал куда-то в угол, где, как он надеялся, его габариты никому не будут мешать. «А ты не торопись». Так что Робин в высшей степени приятно провела Четверть часа, бродя среди флаконов и прыская из тестеров на бумажной полоске. Она с удовольствием, но коротко проконсультировалась со знающим продавцом и, наконец, остановилась на двух наименованиях. Теперь у нее возникли сомнения. Нормально ли будет сделать то, что хочется? Но раз они лучшие друзья, то, наверное, можно? Слушай... «Я выбрала два аромата, которые мне реально понравились», — сказала она, появившись рядом со страйком. «Хочу услышать твое мнение. Тебе с ними жить, то есть в ландровере?» «Если они перешибут застарелый дух этой таратайки, то для вдыхания человеком не подойдут». Тем не менее, он взял обе протянутые ему полоски, чтобы сравнить запахи. От первых духов повеяло ванилью, как от свежего тортика, и страйка это сразу подкупила. Вторые напомнили терпкий запах кожи с намеком на растертые в пальцах цветы. Вот эти, вторые. Хм, я думала, ты выберешь первые. — Потому что они пахнут десертом? С широкой улыбкой он еще раз провел под носом бумажными полосками. — Да. «Но, знаешь, мне тоже больше нравится номер два. Правда, они дороговаты. Разберемся». Он пошел к кассе с небольшим, но увесистым кирпичом белого стекла, на который было нанесено непритязательное название «Нарцисса». «Да-да, подарок», — подтвердил Страйк в ответ на заданный ему вопрос и терпеливо ждал, пока кассир отклеивал ценник и шуршал подарочной упаковкой с бантом Он лично не видел никакого смысла в таких манипуляциях, но чувствовал, что задолжал Робин некую церемонию. И та улыбка, с которой она приняла у него пакет, подсказала, что ответ был правильный. Теперь они вместе шагали к парадному входу, где их обступили ведра с цветами. «И все-таки...» «Куда?» — решил уточнить Робин. «Я веду тебя в риц пить шампанское», — объявил Страйк. «Ты серьезно?» «Да, видишь, костюм напялил». На миг Робин отвела глаза, но тут же привстала на цыпочки и крепко его обняла. Окруженные цветочными холмами, они оба вспомнили краткие объятия на верхней лестничной площадке в день ее свадьбы. Но сейчас Робин повернула к нему лицо и крепко поцеловала в щеку, прижавшись губами к щетине. «Спасибо, Страйк. Это для меня очень много значит». Ради одного этого думал ее партнер, когда они вдвоем шли по направлению к Рицу в золотом сиянии раннего вечера, действительно стоило разориться на шестьдесят фунтов и приложить чуток усилий. Откуда-то из недр подсознания всплыли фамилии Мазанков и Крупов, и только через пару секунд он вспомнил, где их слышал, почему они звучат по-карнуольски, из какой стати пришли на ум именно сейчас. Уголки его рта дрогнули, но поскольку Робин не видела этой улыбки, он не счел нужным пускаться в объяснение.